Аделинью. Запомни его имя. Он стал немного заносчив с тех пор, как возник спрос на его картины. Я попрошу Рикарду приехать сюда через час. Для завтрака мне хватит получаса. Но вряд ли для Рикарду. Он обязательно должен до блеска отмыть свой джип. Если получает задание прокатиться с красивой дамой, через час он будет ждать у подъезда. Луиза завтракала за столом в тени раскидистого дерева. В бассейне кто-то не спеша плавал взад-вперед. Подошла лохматая собачонка, улеглась у ее ног. Африканский шпиц. Такой же лохматый, как те собаки, с которыми я играла в детстве. А теперь мой отец стал таким же лохматым. Человек, плававший в бассейне, поднялся вверх по лесенке. Луиз обратил внимание, что одна нога у него ампутирована по колено. Он запрыгал к шезлонгу, где лежал протез. Босой официант спросил, не подлить ли ей еще кофе, и кивнул на человека, вылезшего из бассейна. «Он плавает каждый день, круглый год. Даже когда бывает холодно». «Разве в этой стране может быть холодно?» Официант озабочно задумался. «В июле здесь по ночам бывает пять градусов, и тогда мы мерзнем. Минус пять?» Увидев поражение лица официанта, она сразу пожалела о вопросе. Он наполнил ее чашку и смел со стола кружки хлеба, которой тотчас слезала собака. Человек у шезлонга закрепил протез. «Полковник Рикарду примечательный человек. Он служит у нас шофером. По его словам, участвовал во многих войнах, но никто не знает наверняка. Кое-кто говорит, что однажды он с пьяну пошел по рельсам, вот и потерял ногу. Хотя в точности ничего не известно. Полковник Рикарду человек необычный». Я слышала, он моет и чистит свой джип. Официант доверительно склонился к ней. Полковник Рикарду заботится о собственной чистоте и опрятности — Но люди нередко жалуются, что машина у него грязная. Подписывая счет, Луиза видела, как полковник прошел к выходу из гостиницы. В одежде не было заметно, что одна нога у него искусственная. Он подхватил ее у гостиницы. Полковнику Рикардо было лет семьдесят. Хорошо тренированный, загорелый. Седые волосы аккуратно причесаны. европеец с заметными вкраплениями негритянской крови, — подумала Луиза. В прошлом его... семьи наверняка кроется интереснейшая история. По-английски полковник говорил с британским акцентом. Я слышал, госпожа Кантер желает посетить нашего знаменитого Рафаэля. Он будет польщен. Он обожает посетительниц. Луиза села на переднее сиденье Искусственной ногой полковник нажал на педаль газа. Они ехали на южную оконечность острова по глинистой дороге, петлявшей среди высоченной травы. Полковник вел машину рывками и не слишком заботился о том, чтобы притормозить, когда дорога превращалась в жидкое месиво. Луиза держалась обеими руками, чтобы не вывалиться. Датчики в машине либо показывали ноль, либо вибрировали на немыслимой скорости и температуре. Луизе казалось, она едет в армейском грузовике в военное время. Через полчаса полковник затормозил. Они очутились в лесистой части острова. Среди деревьев виднелись низенькие хижины. Полковник Рикарду протянул руку. «Вон там живет наш дорогой Рафаэль. Сколько времени ты здесь пробудешь? Когда за тобой заехать? Значит, ты не будешь ждать? Я слишком стар, чтобы тратить время на ожидания. Вернусь за тобой через несколько часов». Луи загляделась, но людей не обнаружила. «А ты уверен, что он здесь?» «Наш дорогой Рафаэль приехал сюда, на Иннику, в конце 50-х годов». из тогдашнего бельгийского Конго. С тех пор он никогда не покидал остров, да, пожалуй, и свой дом тоже. Луиза вышла из джипа. Полковник Рикарду, приподняв шляпу, исчез в тучах пыли. Звук мотора заглох вдали. Луиза заметила, что ее окружает удивительная тишина. Молчали птицы, не квакали лягушки, полное безветрие. У нее возникло головокружительное чувство, будто она узнает себя. Потом она сообразила, что здесь, как в гуще Норландского леса, где расстояния и звуки словно не существуют, пребывание в полнейшей тишине — это переживание великого одиночества. Так говорил аран когда они бродили по норвежским горным лесам. Ранняя осень, бурая листва. Луиза как раз стала подозревать, что беременна. Они бродили по горам возле водопада Рюканн. Однажды вечером разбили палатку на берегу горного озера. Аарон говорила о тишине, которая может заключать в себе непостижимое, почти невыносимое одиночество. В тот раз она не слишком внимательно его слушала. Ее переполняла мысль о возможной беременности, но сейчас вспомнила его слова